Никто уже не сомневался, что эта процедура будет чистой формальностью, гнетущей мучительной, но все же формальностью. Поскольку никто не предъявил право на мотоцикл и не заявлял о его краже, то были все основания считать, что искалеченный труп мужчины и владелец мотоцикла одно и то же лицо. Нката приехал около 10 часов, и спустя 15 минут они получили точный ответ. Миссис Коул подтвердила, что этот парень действительно ее сын Терри, после чего упала в обморок. Вызванный врач выдал ей успокоительные средства. Медицина помогала там, где полиция была бессильна. «Я хочу забрать его имущество», — с Хлиповой проговорила Сэл Коул, и все поняли, что она говорит об одежде сына. «Хочу сохранить его для нашего Даррелла. Я должна забрать все». Ее заверили, что она все получит после проведения судебной экспертизы, после которой джинсы, футболка, ботинки Док Мартенса и носки Терри Коула больше не понадобятся для дальнейшего проведения следствия и предъявления обвинения тому, кто совершил это преступление. А до тех пор ей выдадут квитанцию со списком принадлежавших парню вещей, включая мотоцикл. Матери, конечно, не сказали, что могут пройти долгие годы, прежде чем ей отдадут окровавленную одежду сына, а она, разумеется, не спросила, когда именно это произойдет. Она просто прижала к себе конверт с описью имущества и вытерла слезы тыльной стороной ладони. А затем в сопровождении Уинстона Нкаты отправилась из этого кошмара в Лондон, где ее ожидал гораздо более протяжный кошмар — осознание невозвратимой потери. Линли и Ханкин молча ударились в полицейский участок. До прибытия Нкаты Ханкин просмотрел свои записи по данному делу еще раз, перечитал исходный отчет. представленный дежурным констеблем, который первым беседовал с Мэйденами об исчезновении их дочери. «В то утро, до того, как отправиться в поход, Николь мейдан три раза говорила по телефону», — сообщил он Линли. «Два раза звонила женщина и один раз мужчина, причем никто из них не назвал своего имени Нэн мейдан отвечавший на звонки. «Мог ли этот мужчина быть Терренсом Коулом?» — спросил Линли. Ханкин заметил, что это лишь укрепило бы их подозрения. Он прошел к своему столу. Пока они общались с миссис Коул, кто-то положил на него точно по центру пачку документов. Взглянув на них, Ханкин сказал Линли, что поступили новые материалы по этому делу. Благодаря неоценимой помощи превосходного фонотиписта, расшифровавшего то, что она на диктофон доктор Сью Майлз, Она умудрилась выполнить в срок свое обещание, и теперь у них имелся отчет о вскрытии. Оказалось, что доктор Майлз столь же основательно, сколь и необщительно. Одни только данные о внешнем осмотре трупов заняли 10 листов. В дополнение к подробному описанию каждой раны, ушиба, ссадины и синяка, доктор Майлз представила подробнейший отчет об уликах, свидетельствующих, что смерть произошла именно в данной местности. Таким образом, скрупулезному описанию подверглось все, начиная от веточки вереска, застрявшей в волосах Николь Мейден, до колючки, оцарапавшей лодыжку Терри Коула. Детективам пришлось ознакомиться с бесконечными видами камешков, приставших к телам убитых, со следами птичьего помета на коже, неопознанными щепочками и травинками, застрявшими в ранах, и с посмертным ущербом, который нанесли телам насекомые и птицы. Однако, закончив чтение, детективы, так и не нашли ответа на интересовавший их вопрос. Четкого вывода относительно количества убийц. Зато одна деталь показалась им весьма интригующей, не считай бровей и волос на голове, Николь Мейден была полностью лишена волосяного покрова. Не рождена без волосы, а сознательно выбрита.